Глава 90. Мне стало дурно. Я даже покачнулась, чувствуя, что такого поворота событий, я не ожидала. «И где его теперь искать?» – спросила я, пытаясь переварить эту новость, но у меня случилось несварение, поэтому я сделала глубокий вдох. «Нет, ну надо же! А вы не могли бы попросить короля вызвать его во дворец?» – спросила я, беря себя в корсет. «Я могу, конечно, попробовать», – произнес посол. «Он тоже был рад этой новости, поэтому стоял с кислым лицом. И вы попытаетесь его крутить». «Нет, я попытаюсь выяснить, где он живет», – ответила я. «Или письма. Он же должен как-то держать связь». Служанка забилась в уголочек, пока я в фурии расхаживала по комнате. Ах, уехал, значит?» «Да он в конец охуехал. У меня тут договор срывается!» то, что раньше вызывало внутри приятный трепет, внезапно прошло. Мысль о том, что однажды с его губ сорвется пылкий и страстный поцелуй, вызывавший у меня тайный восторг, тут же превратилась в мысль о том, что дракон знал про мое проклятие и теперь втайне надеется, что оно меня доконает. Меня охватила ужасная злость. Я решила приложить все усилия, чтобы однажды увидеть его кислую мину на его собственной свадьбе. Я уже даже представила, как дарю ему ковер и сервиз. «Значит так, — произнесла я, — будем ловить у короля. Король должен вызвать его. Я поеду за ним. Я все разузнаю и вернусь. Переходим к плану. Хе!» «А что это за план?» Осведомился посол, понимая, что скоро буквы кончится, а счастливым дедушкам он так и не становится. «Неважно!» — отмахнулась я, как от привидения. «Идите, просите короля, чтобы он вызвал его на пару минут разговора. Мне этого достаточно!» «Все плохо, да?» Спросила невеста, высунувшись двери. «Папа, скажи, все хорошо? Не молчи!»